Уже сидя в люке бронетранспортера, я увидел Аборина. Без бронежилета, нараспашку, он бежал к колонне, пристегивая к автомату тройку связанных изолентой магазинов. Комбат что-то крикнул ему, но из-за рева двигателей я не разобрал ни слова. Аборин запрыгнул ко мне на БТР и сел у люка десантного отделения. В темноте мне показалось, что его глаза необычно огромны, но спокойны. Что он задумал, мелькнула у меня мысль, но я не обернулся и ни о чем его не спросил. Комбат махнул рукой, и машины тронулись с места. Кто-то рядом со мной чиркнул спичкой, прикуривая сигарету. Опершись спиной о подъем башни и положив ноги на крышку люка, подчеркивая своей позой презрение к опасностям, полулежал Киреев. — Повоюем, товарищ старший лейтенант! — крикнул он, протягивая мне пачку Ростова. — Только будьте осторожны! Спиной ко мне не поворачивайтесь! Я наотмашь ударил ладонью по сигарете, выбив ее изо рта солдата. Малиновые искры взметнулись на ветру. — С дерьмом смешаю! — сказал я ему на ухо. — Если с Абориным что-нибудь случится... Эхо, застрявшее в узком коридоре между скал, сгустило грохот колонны до дрожащей пронзительной ноты лишь когда горы внезапно расступились и куда хватило глаз до самого горизонта раскинулась зеленая зона мы услышали редкие хлопки выстрелов снизив скорость машины свернулись с шоссе на ухабистую грунтовку мы ехали мимо бесформенных останков построек задевая антеннами ветви сухих деревьев над головой ещё сыром В несозревшем рассветном небе плыли блеклые мазки тумана, смешанные с грязным дымом выхлопов. Все вокруг было неживым, заброшенным, давно покинутым людьми, изрезанные трещинами дувалы, высохшие кусты и деревья убогого сада, что погиб в неравной борьбе с солнцем и безводием. Машина комбата остановилась, и Петровский, опережая пылевой столб, Быстро опускающийся на броню, спрыгнул на землю. Размахивая руками, глуши двигатель, он пошел вдоль колонны. А когда затих последний бронетранспортер, я отчетливо услышал звук боя. Он то нарастал, сливаясь в сплошную частую дробь, то редел до отдельных выстрелов, затихал на минуту и снова тарабанил, как внезапно начавшийся майский ливень. Я спрыгнул с и, увязая ботинками в мелкой, как пудра пыли, пошел навстречу Петровскому. «Разделимся на две группы!» — сказал он, глядя в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. «Выйдешь через сад к мосту, а как прорвешься на другой берег, сразу поддувалы. Я перейду речку вброд с северной стороны. По мере продвижения к центру, смотри в оба, чтобы мы друг друга с горяча не ухлопали. Что еще?» «Советуйся по всем вопросам сафаровым он пожалуй самый опытный парень в роте комбат делал вид что не замечает стоящего неподалеку от нас оборина паша прислонившись плечом к покосившемуся низкому дувалу смотрел в сторону реки пригнувшись мы бежали среди усохших деревьев спотыкаясь и разбивая ботинками затвердевшие комья глины а рядом со мной Под тяжестью пулемета сопелся фаров. Он устал. Бессонная ночь вымотала этого крепкого парня. Все устали. Я оглянулся. Киреев заглатывал воздух безвольными губами и едва волочил ноги. Кепи сползла ему на лоб, почти закрыв красные, дурные глаза. Мертвый сад остался позади, и мы выбежали на берег. Реки не было видно. Она текла где-то внизу, в глубокой промоине, откуда, словно из-под земли, выпрыгивали языки пламени, неправдоподобно красные, на фоне бесцветных стен Бахтиарана. «Мост горит!» — крикнул Сафаров, бросился к обрыву и будто провалился сквозь землю. Я крикнул солдатам, чтобы бежали за мной, и тоже спустился с обрыва к шумной грязной реке. Побежал широко расставляя ноги по крупной гальке к горящему мосту. Сафаров и абурин, не весть откуда взявшиеся тут, лежали у самой воды. Не поднимая головы, сержант замахал мне рукой, показывая, что надо залечь. Не чувствуя опасности, я бежал к мосту с одним безрассудным стремлением спасти его от огня. На середине мост почти полностью прогорел. Обуглившиеся доски едва держались на черных изогнутых гвоздях, лопались, разбрызгивая искры. Поток воды смывал, уносил течением обгревшие щепки, заливал покосившиеся опоры. «Поздно!» — с обреченным равнодушием подумал я, упал на камни, задыхаясь в дыму. Ослепший от боли в глазах, от слез, я подполз к речке, зачерпнул ладонь мутной воды и ополоснул лицо. Наконец-то я отчетливо рассмотрел противоположный берег. Мощный, длинный, как крепостная стена, дувал, втиснутый в вглубь шлака ломался на глинобитные домишки, издалека похожие на груду черепиц. Тонкие, как свечи тополя, обступали темно-зеленое поле, которое тупым углом вдавалось в кишлак. Где-то в глубине дворов дымился покосившийся двухэтажный дом, с плоской продавленной крышей, страшными черными провалами вместо окон. Весь Бахтиаран играл днями будто в лабиринте его узких путанных улочек, под треск автоматных и ружейных выстрелов, трудилась бригада сварщиков. Я посмотрел на Аборина. Казалось, он ждал этого, молниеносно вскочил на ноги, сделал три огромных прыжка и упал рядом со мной. «Хреновые у нас дела!» — сказал он. «Духи хорошо подготовились. Возможно, они сейчас смотрят на нас из-за того дувала. На дурника реку не перейдёшь. Заметят и перестреляют. Что я могу тебе посоветовать? Попытайся переправиться маленькими группами вдоль моста. Дыма много, он надёжно прикроет. Будет немного горячо, но другого выхода у тебя нет. Если не возражаешь, мы с Сафаровым перейдём первыми». Он перекатился к самой воде и, подняв автомат над головой, быстро вошел в реку. Осыпая песком, надо мной пробежал Сафаров, плюхнулся в воду. Дувал вдруг засверкал, словно усыпанный кусками битого зеркала, и круглые камешки на нашем берегу ожили, зашевелились, запрыгали, как горошины по раскаленной сковородке. Нас заметили, по нам стреляли, не давая поднять головы. Я... Выстрелил по дувалу длинной очередью. Красная струя трассера, как тонкий луч, скользнула по его спянной поверхности. Сразу же, забыв об этом проклятом дувале, стиснув зубы, я стал следить за обуренным. Паша продвигался очень медленно, время от времени исчезая в дыму. Одной рукой он, наверное, держался за невидимые в воде опоры, в другой нес оружие. Несколько раз его с головой накрывало волной, и над поверхностью воды оставалась его худая рука с автоматом. А Борин достиг уже середины реки, как вдруг исчез под водой. Борясь с течением, Сафаров пытался бежать по каменистому дну, ему на помощь. Потом целую минуту я не видел, что там происходило. Все затянуло дымом. Я крикнул чтобы очередная тройка солдат начала переправу и шагнул в воду, с трудом проталкивая себя сквозь бурный холодный поток. «Сафаров, что с Абориным? Где?» Я не договорил, захлебнувшись водой, и инстинктивно ухватился за то, что когда-то было мостом. Не чувствуя боли, я услышал, как под мокрой ладонью зашипели тлеющие доски. Потом я увидел Аборина. Затылок его был опущен в воду. Обеими руками Паша держал автомат, упершись прикладом в обугленные бревна. Сафаров, повернувшись к нам лицом, крикнул «Яма! Здесь яма!» Он стал пятиться спиной к берегу, прижимая плашмя автомат к покосившимся опорам. Свободной рукой сержант тянул за собой оборина, вытаскивая его из-под обгоревшего настила, куда затягивало течением. «Он маленький, невысокий», — подумал я, испытывая какую-то мучительную жалость к Аборину. Он с головой провалился там, где по плечи Сафарову. Я оглянулся. За мной шли Латкины и еще трое солдат, вытянувшись в цепочку и поддерживая друг друга, как слепцы за плечи. «Семь, восемь, девять!» — мысленно перебирал я в уме тех, кто сейчас находился в воде. «Значит, на берегу еще одиннадцать!» Я снова увидел Сафарова. Он уже вышел из воды, упал на колени и пополз к обрыву. К потемневшим от воды куртки и брюкам прилипли комья глины и песок. Наверху, почти незаметный в пожухлой выгоревшей траве, он открыл огонь. Следом за ним, шатаясь, ступил на берег Аборин и упал на камни в метре от воды». Он не двигался, не поднимал головы, пока рядом с ним не повалились вышедшие следом солдаты. Только тогда он тяжело поднялся и пошел по гальке. Я отчетливо услышал его команду. «За мной! Наверх!» «Быстрее! Все наверх! Быстрее!» Машинально повторил я команду обурина и сам же, подчиняясь ей, тащился по сыпучему откосу обрыва. Аборин и Сафаров... Уже бежали вдоль дувала, прижимаясь к нему телом, будто он притягивал их к себе. Они красиво работали, эти мои подчиненные. От реки до дувала было каких-нибудь пятьдесят метров, но на этом открытом пустыре душманы наверняка видели нас как на ладони. «Опасно, опасно!» — бормотал я, медленно приподнимаясь над краем обрыва. «И откуда только взялись силы?» До спасительных деревьев, растущих на краю поля у самого кишлака, я бежал, как на соревнованиях. Не знаю, стреляли ли по мне, я ничего не слышал, кроме шума ветра в ушах. А когда обнял руками теплый, шершавый ствол дерева, то скорее почувствовал, чем увидел, как за мной бегут солдаты. «Вот и хорошо, вот и хорошо», — шептал я, пытаясь унять мелкую дрожь во всем теле с облегчением осознавая, что самое трудное может быть уже позади, и мы, вопреки всему, перешли реку и ворвались в кишлак. Я выстрелил по срезу дувала и побежал дальше, к узкой улочки, Когда я нырнул в ее тень, фигуры Оборина и Сафарова уже исчезли за дальним поворотом. Внезапно все звуки пропали. Стараясь дышать спокойнее, я шел между дувалов, В глухой тишине я слышал только бешеный стук своего сердца. Сплошная, ровная, без всяких проемов стена, переходила в двухэтажный дом. Деревянная дверь с металлическим кольцом была приоткрыта. Я встал рядом с ней, прижимаясь к стене спиной. ладкины с высоко поднятыми стволами автоматов беззвучно шли ко мне. Я поднял руку, и они сразу же замерли и быстро подошли к двери с другой стороны. Тихий, ноющий звук доносился изнутри, будто кто-то медленно водил смычком по струне скрипки. Он то затихал на низкой ноте, то резко усилившись поднимался до визга. Вытянув руку, я надавил на дверь. Она мягко, без скрипа, отворилась. Прошла секунда, вторая. Я осторожно заглянул внутрь. Двор, деревянная лестница на второй этаж дома, двухколесная повозка, доверху заваленная дровами. Облезлый индюк, вытянув пляшивую голову, недовольно смотрел на меня одним глазом. Я сделал шаг вперед и вздрогнул от неожиданности. У самой стены, в трех шагах от меня, стояла на коленях старуха, одетая в лохмотье, и, обхватив руками голову, раскачивалась, Бормотала или пела что-то. Из-под нее торчали две маленьких, босых, серых от пыли ноги. Я услышал за спиной сдавленный вздох, и когда старуха в очередной раз качнулась вверх, увидел что-то омерзительное и страшное. На земле, лицом в бурой жиже, лежала девочка лет пяти. Я успел заметить, что голова ее... Была как-то неестественно вывернута назад. Поперёк шеи чернела огромная рубленная рана. Я отшатнулся назад, выталкивая солдат в проём двери. «Что случилось? Где ротный?» Раздались голоса с улицы. Кто-то пытался протиснуться в дверь, и, подняв глаза, я увидел грязные, осунувшиеся лица солдат. «Пошли на отсюда!» — выдавил из себя Латкин. «Валите отсюда!» девчонку убили — шептал его брат. — Лучше не смотрите! — Почему столпились, как бараны? — раздраженно крикнул я. — Гранаты к бою! Никому не останавливаться! Пробиваться к центру! Первому отделению по главной улице! Второму вдоль рыка! Остальные за мной! И сам побежал вперед, шумно втягивая носом воздух и диким усилием воли сдерживая свое нутро, как крик, рвущийся наружу. за поворотом Я едва не наступил на труп заросший худой детина с тонкой кучерявой бородкой лежал на боку, сжимая коченеющими пальцами окровавленный живот на вывалившийся изо рта язык налипла пыль а в мутных глазах застыл ужас. Я застонал от нетерпения и побежал дальше где душманы почему затихла стрельба? Я свернул в боковую улочку, но тут же остановился, как вкопанный. Навстречу мне шел своей неуклюжей походкой Киреев с двумя солдатами. Я повернулся и побежал в другую сторону, вдоль рыка Метров через сто дорога оборвалась, и путь преградил высокий дувал. Черт возьми! Я, кажется, потерял ориентацию и попал в тупик. Латкины куда-то пропали. Я был один среди немых мрачных дувалов. Мне не хотелось возвращаться. Я ухватился за край дувала и влез на стену. И сразу же услышал звуки перестрелки, глухие хлопки гранат. Балансируя руками, я пробежал по стене и спрыгнул вниз. В конце улочки я увидел знакомые фигуры Аборина и Сафарова. Сержант замахал мне рукой, показывая куда-то. В ту же секунду рядом прогремела автоматная очередь. Я упал на землю. Почувствовал на лице осколки сухой глины. Странно, но мне показалось, что стреляли сзади. Я вскочил на ноги и перебежал на другую сторону улицы.